Глава 13 Тело Белобородова лежало в специальном закрытом саркофаге, который сдерживал энергию, исходящую от князя. Я некоторое время стоял и смотрел на этот саркофаг, размышляя о дальнейших действиях. Амина терпеливо ожидала позади. Ей тоже было интересно, что я в итоге сделаю с князем. А с ним выходит довольно интересный случай. По сути, он мне сейчас не особо-то и нужен. Среди родичей нет ни одного мага стихии молнии, чтобы я мог провести ритуал передачи потенциала или, на крайний случай, раскрытия потенциала. В то же время у меня нет ни одной проклятой жемчужины с атрибутом молнии, чтобы создать нового инфернала. А Присная только недавно прошла метаморфозу и сейчас не сможет поглотить силу князя. Получалось, что более-менее приемлемым вариантом остается отдать старшего магистра плотине бобора. Это не только усилит защиту замка, но и бобр получит ощутимый скачок в развитии. Я закатал левый рукав. Зона прозрачной кожи постепенно расширялась, несмотря на то, что не так давно я провел четвертый и пятый уровни ритуала Шиммерса. Плюс поглощаю кровавые бобы, которые тоже помогают бороться с этим недугом. Повернувшись к камине, я спросил. Нет новостей о крови монстров с силой старшего магистра? Пока нет, она покачала головой. Пару раз в продаже появлялась кровь, но там звери были неподходящие. Я кивнул. Как только получу кровь нужного монстра, то смогу провести шестой уровень ритуала Шимерса». Это должно значительно усилить мое тело. И тем самым я, быть может, полностью избавлюсь от дисбаланса между телом и душой. Только вот я снова посмотрел на саркофаг. У меня есть уникальная возможность, которая может не представиться в будущем. Принеся в жертву старшего магистра такой силы, я могу провести ритуал восстановления души. Моя душа изначально имела силу высшего мага но после перерождения она значительно ослабла. Этот ритуал поможет мне усилить душу. Только вот дисбаланс от этого станет еще больше, что может привести к нежелательным последствиям. Я некоторое время обдумывал эту мысль, а затем решил рискнуть. Долго князь не пробудет в таком состоянии, и мне нужно воспользоваться шансом, пока он еще есть. Дополнительный плюс в проведении этого ритуала «Тело князя останется в целости, и я смогу скормить его плотине». Да, это будет не то же самое, что и передача полноценного живого старшего магистра, но тем не менее плотина должна пережить ощутимый скачок. Мы с Аминой направились в ритуальную комнату. По пути я перечислил ей ингредиенты, которые нужно срочно достать. Некоторые из них весьма редкие». Придется искать их у других родов, если в продаже не найдутся. Но ничего не поделаешь. В ритуальной комнате я сразу начал подготовку. У меня ушло полчаса, чтобы нарисовать ритуальный круг и подготовить все имеющиеся ингредиенты. Пока я ждал, когда Амина добудет недостающие составляющие, мне позвонила Николь. Великий предок, уважительно сказала она. Я собрала все, что было в сокровищнице и в зале реликвий. «О, я заинтересовался. Там есть что-то интересное? В сокровищнице есть несколько ингредиентов ранга старшего магистра, которые мы отложили для создания кое-какой алхимии», ответила Николь. «А из зала реликвий я вынесла четыре ценных артефакта и еще парочку попроще». «Перечисли ценные», — попросил я. «Полноценный замковый купол, магическое ПВО» артефакт создания костяных стражей и блокиратор пространственной магии. Что за костяные стражи? Они сильные? Я стал серьезнее. Есть у меня один старый знакомый некромант, который обожал костяных големов. Тот самый Коля Студенов, чьи уши торчат из рода Шнайдеров. Этот артефакт подарил Генриху граф Шнайдер, начала объяснять Николь. По сути, «Артефакт поглощает скелета монстров и создает из них боевые конструкты. Сам граф может и магистров создавать, но нам максимум давались мастера». «Интересно», — протянул я. «Что-то еще? Может, что-то необычное?» Чуть помедлив, Николь добавила. «Из зала реликвий я забрала необычный артефакт для уборки. Он помогает дистанционно держать замок в чистоте». Понял, хорошо, действуй дальше по плану. Конечно, сейчас я объявлю полную капитуляцию. Хорошо, жду. Я отключился и в это время в дверь постучались. Входи. Вошла Амина. В руках она держала коробку с несколькими баночками. Я нашла, что вы просили, сказала она. Спасибо. Я забрал у нее коробку и положил на стол. Николь скоро объявит капитуляцию. Амина сухо кивнула. «Как там идет подготовка к приветственной вечеринке?» Я хитро улыбнулся. «Как только стало понятно, что наш с Николь план сработает, я тут же решил организовать приветственную вечеринку для новичков. Их надо встретить со всем радушием. Ну и повеселиться, конечно же». Подготовка почти завершена, Амина едва заметно улыбнулась. «Я сейчас буду проводить ритуал, его лучше не откладывать». Сможешь потянуть время, когда Николя объявит капитуляцию? Да, конечно, снова кивнула Амина. Присоединюсь к вам, как только закончу, добавил я. Амина вышла. Закончив готовить раствор, я сходил за телом Белобородова и притащил его в ритуальную комнату, где уложил в круг. Затем я вытащил сферы ограничителей из плоти князя. Тело Белобородова тут же зашипело и начало быстро восстанавливаться по нему замелькали молнии, но я не позволил ему продолжать исцеление. Первым делом я зажег специальные ритуальные свечи, а затем, взяв нож, воткнул его прямо в солнечное сплетение князя, в то место, где должен быть источник. В потолок ударил искрящийся луч света. Я отошел подальше и зачитал ритуальное заклинание. Круг вспыхнул, Луч света начал сжиматься и обращаться в полупрозрачную дымку. Вскоре все пространство в пределах ритуального круга от пола до потолка было заполнено этой дымкой. Я дождался, когда вспыхнет внешняя цепочка рун на ритуальном круге, и вошел в него. Тут же вся эта дымка, которая образовалась от частичного уничтожения источника и души князя, начала вливаться в меня. Я широко раскрыл глаза, и вдохнул, вбирая в себя чистейшую энергию. В груди заколола, голова резко начала болеть. Стиснув зубы, я терпел чудовищную боль, ощущая, как моя душа медленно восстанавливается до прежнего уровня. Она, конечно, не дойдет до изначального состояния, но этого мне пока и не надо. Источник истинного ритуалиста напрямую зависит от силы его души, и чем сильнее станет моя душа, Тем более мощные ритуалы я смогу проводить, особенно если буду использовать внешний источник. Наконец, вся дымка исчезла. На полу осталось лежать искрящееся тело князя. Оболочка еще была жива, но разум его навсегда потух. Я снял рубашку и скептически осмотрел свою левую руку. Кожа на ней вплоть до груди была прозрачной, она буквально просвечивала все, каждую мышцу, каждую вену. Выглядело это весьма жутко, особенно если учесть крупные гематомы, не зажившие ожоги и разрывы. Переодевшись и натянув на руки перчатки, я позвонил Илье и велел ему забросить тело князя в плотину. По-хорошему мне сейчас нужен длительный отдых и восстановление. Но на это нет времени, нужно принять капитуляцию у Николь, пока кто-то слишком умный не решил вмешаться. Я позвонил Артему, он уже ждал меня. Со двора мы сразу переместились в замок Юсуповых Шнайдеров. Николь уже забрала блокиратор пространственной магии, поэтому мы смогли попасть прямо во внутренний двор. Неподалеку переговаривались довольные наемники. Рядом с ними ровными рядами лежали связанные пленные. «Живописненько», — пробормотал я, осматриваясь. «Очень много магического самшита, который принимает самые разные формы». Например, абсолютно зеленая статуя, изображающая Генриха и Николь. Замок мне тоже понравился. Из белого камня, аккуратненький, но при этом создающий впечатление неприступности. Эх, жаль, что даже победив в родовой войне, мы не сможем ничего забрать. Все уйдет Шнайдером. У той самой самшитовой статуи друг напротив друга стояли мрачные Амина и Николь и о чем-то тихо переговаривались. У каждой позади небольшая команда поддержки. У Амины Марго, Безопасник и Эльвира. А за Николь стоял мужчина лет сорока на вид и две женщины. Господин, первый меня заметила Эльвира, остальные тоже обратили внимание. Я с важным видом подошел к ним. Уверен, за нами сейчас следят. Это могут делать как с помощью технических методов, так и с помощью магических. Поэтому нужно разыграть сцену. «Николь», — грозно посмотрел на женщину, — «я прибыл сюда как глава рода, чтобы принять твою капитуляцию». Пока я говорил к группе Юсуповых Шнайдеров, присоединилось еще несколько человек. Те, кто побывали в шкуре Шака, с подозрением смотрели на меня, явно узнав знаменитого бригадира Алешу. Похоже, они не особо следили за новостями и только сейчас узнали, кто именно является главой клана Юсуповых». «Я готова сдаться вам, если вы оставите в живых моих детей и внуков», — тихо ответила Николь, пустив голову. Я задумчиво покивал и сказал, «В вас течет кровь Юсуповых, ваш рот уничтожен, сами понимаете. Вам повезло, что именно я напал на вас, а не князь Белобородов. Он бы не оставил вас в живых». Мужчина позади Николь сжал кулаки, но не стал спорить. «Поэтому присоединяйтесь ко мне», — предложил я. «Заключим магический договор. Вы смените фамилию и станете Юсуповыми. Вернетесь в Лона, так сказать». Как-то это пошло звучит, прокомментировала девушка лет 17 из родни Николь. На нее тут же шикнули, и она спряталась за спинами взрослых. «В моем замке вы будете в безопасности», — добавил я. «Даже князь не доберется до вас, будьте уверены». Позади, Николь уже собралось человек 15, которые сейчас между собой удивленно переглядываются. Заметил Илиона этого мелкого гада, который как-то приперся к нам в замок буянить и получил по носу. Парень стоял мрачный, как тучка. Николь сделала вид, что думает. Затем повернулась и осмотрела родных. Вздохнув, она повернулась ко мне и поклонилась. С благодарностью принимаю ваше предложение. Нам и правда некуда больше податься. Вот и все. Николь официально капитулировала. Мы одержали победу в родовой войне. Причем за Николь пошло гораздо больше людей, чем мы изначально планировали. Больше сорока, если быть точнее. А к Генриху присоединились лишь несколько человек. Все из-за того, как мы все провернули. Николь не предательница, а жертва. Ее даже граф Шнайдер особо не будет винить. Что ей оставалось делать? Оставаться и ждать смерти от Белобородовых? А предатель – подлый Генрих. На него и посыпятся все какашки. Или, как там говорится правильно, не помню уже. Я видел на лицах будущих Юсуповых облегчение и даже где-то радость. О да, они очень боялись Белобородова. Люди со страхом ожидали, когда войска князя придут и сравняют их замок с землей. Также им на своем опыте было известно, что замок Юсуповых – одно из самых безопасных мест в Доминионе. Мы все вместе отправились в замок, чтобы подписать контракт. Николь уже приказала слугам собирать вещи, и замок бурлил, как муравейник. Собирались мы в зале для торжеств. Амина и Николь занимались контрактом, а я сел на стул и выдохнул. «Моему телу еще далеко до исцеления» поэтому приходится терпеть постоянную боль. Ко мне подошел мужик лет 30. Хм, знакомый, где-то я его видел. «Это ведь ты, да?» — мрачно спросил он. «Алеша?» «А, так вот почему он мне знаком». «Я!» — я отсалютовал ему. «Алеша!» — рявкнул мужик, заливаясь краской. шаг! радостно ответил я. «Не называй меня так!» — рассердился он. — А ну тихо, — осадила говорившего Николь. — Это глава рода, прояви уважение. Бывший осел осекся и сердито уставился на меня, но поясничать перестал. Другие бывшие ослы тоже начали кидать на меня сердитые взгляды. Да, — Да-да, — громко сказал я. — Хоть вы и забрали замок моего рода, но я радушно встретил вас и помог. Вспомните нападение грифоних всадников. Скольких из вас я тогда спас? а вы неблагодарные. Я обиженно махнул рукой и отвернулся, сдерживая смех. Мои слова одновременно смутили и разозлили эксослов. но никто из них не передумал подписывать контракт. Конечно, в нашем замке я возьму с них полноценную клятву на крови, я сразу всех предупредил об этом. Контрактам я не особо доверяю, хоть и активно пользуюсь ими. Впрочем, обойти можно что угодно, в том числе и клятву на крови, но это сделать уже гораздо сложнее. После подписания контракта мы переместились в замок, где я провел ритуал дачи клятвы. И лишь после этого, когда новые родичи начали расходиться по своим новым комнатам, я пошел отдыхать. Мне было мало обычного сна, чтобы полноценно восстановиться, требовалось кое-что большее. Я приготовил специальную кровавую ванну, которая должна укрепить мое тело и успокоить дух. Пришлось пожертвовать в нее несколько капель древней крови могущественных старших магистров из запасов моего тайника. Но только так я смогу восстановиться и сдержать прозрачную кожу. Европейский союз, замок рода Шнайдер. Граф Шнайдер, он же Николай Студенов, мрачно смотрел на экран. «Я тут ни при чем», — медленно сказал он. Тимур Оксаков по ту сторону экрана ничего не ответил. «Я не знаю как, но мне кажется, что это все провернул Руслан», — добавил Николай, он же Иоганн Шнайдер. «Руслан заставил твоего внука спеться с Аграновым и напасть на моего человека?» Тимур усмехнулся. «Ты хоть сам веришь в это?» «Ты же знаешь, что Руслан гораздо сложнее, чем кажется», — проворчал Шнайдер. «Он мог как-то повлиять на Генриха». «Чушь!» — бросил Тимур. «Ты просто не доглядел за своим внуком, вот и все». «Я узнал, что именно случилось». Ты наказал его и отнял власть. Ты слишком поверил в себя, раз был уверен, что он молча стерпит такое отношение. «Но где они достали информацию?» – прорычал граф Шнайдер. «Как они смогли достать запись допроса?» «Я уверен, что именно Руслан провернул все. Он снимал то видео. Сам посуди, в итоге он остался лишь в плюсе». Он не только убрал своего врага, но еще и получил Николь с кучей кровных родичей. Род Юсуповых сейчас резко скакнул вверх. Я не верю, что может быть такое совпадение. Повисла пауза. «Руслан мог увидеть шансы воспользоваться слабостью твоего внука», медленно признал Тимур. «Но даже для него это кажется слишком сложным. Если он и правда смог провернуть такую схему...» то Руслан гораздо страшнее, чем мы думали. Николай скривился. Он был согласен с оценкой Тимура. Если Руслан и правда провернул такую схему, используя обиду Генриха народ, то он гений не меньше. Еще и Вильгельм погиб непонятно как. Так быстро прикончить столь сильного магистра мог только старший магистр. Николай подозревал, что это был убийца Белобородова. На Николь он даже не подумал, что может сделать жалкий магистр, да еще и женщина. Разве она смогла бы нарушить планы высших магов? Нет, определенно нет. По мнению Шнайдера, Николь действовала очень даже логично, когда сильно испугалась после смерти Вильгельма и сразу сдалась сестре, которую так ненавидит. Не знаю, Коля, не знаю. Тимур прервал тяжелую паузу. В любом случае факт остается фактом. Какие бы схемы ни использовал Руслан, твой внук сильно навредил мне. Теперь мое влияние в Уральском Доминионе сильно пошатнулось. А ты знаешь, что я не люблю, когда происходит нечто подобное. Ты мне должен. Там сейчас начнется грызня за титул князя, поспешно сказал Шнайдер. Мы можем воспользоваться этим. Князь Григориан забрал печать замка у Юсуповых, Вряд ли он доволен их усилением. «Мы можем под шумок стравить их!» Тимур некоторое время молчал, а затем сказал. «Если род Юсуповых будет уничтожен, я спешу с тебя долг». Экран потух. Граф Шнайдер грязно выругался и выпустил мощную волну некротической энергии в стену. Магически усиленная стена, сделанная из редчайших материалов, превратилась в труху. «Генрих, тварь поганая!» – прорычал Шнайдер. «Ты правда верил, что сможешь избежать наказания за свое предательство?» Николай вернул на лицо маску безразличия и быстро вышел из кабинета. Я проснулся только следующим утром, лежа в ванне с засохшей кровью. Первым делом вытер левую руку и проверил прозрачную кожу. Зона недуга не уменьшилась, но хотя бы перестала расти. Несмотря на то, что разум, кажется, стал более острым, я чувствовал слабость во всем теле. Мне срочно требовалось провести ритуал Шимерса шестой ступени. После полного завершения этого ритуала мое состояние должно значительно улучшиться. Осталось только найти кровь подходящего монстра. Надо у Николь спросить. У нее полно контактов. Вдруг она сможет помочь? О, чуть не забыл. Скоро начнется приветственная вечеринка в честь новичков. И чебуреки должны были закончить ремонт двора. Я сходил в душ, переоделся и вышел во двор. На часах только пять утра, поэтому времени предостаточно. Прошелся, огляделся. Чебуреки хорошо постарались и неплохо так изменили двор и сам замок. Честно говоря, когда я только вылез из картины, это место казалось чуть ли не заброшенным. И как они это сделали, пробормотал я, разглядывая фасад замка. Теплый серый камень теперь без единой трещины, без сколов. Гладкие, как попка гномика. В свежих швах мерцают тончайшие золотистые линии, которые слабо подсвечивают кладку почти незаметно, но прикольно. Если присмотреться получше, то кажется, что поверхность камня словно дышит. На ней едва заметно шевелятся выгравированные листья дуба. Блин, надо будет спросить у Амины, сколько она денег отдала за такой ремонт. Я сказал ей не жалеть средств, но подозреваю, что вышло дороговато. Ну ладно, ничего страшного. Двор тоже сильно изменился. Теперь он разделен на три кольца. Внешнее кольцо — дорожки из светло-пепельного гранита с мерцающими рунами. По краям дорожек — узкие ленты травы-шепотницы. Если по ним пройти, они едва слышно звенят, предупреждая о посетителе. Я сам прошелся, но на меня трава не реагировала. Знает, что я житель замка. Среднее кольцо занимает дорожка, окруженная цветами и живой изгородью что вплетены в железное кружево. А внутренняя крупная площадка-плац с несколькими беседками, дорожками и гигантским трехярусным фонтаном в самом центре. Там идеально проводить приемы для гостей и приветственные вечеринки. Ха -ха. Насчет тюремков они так и остались сделанными из дерева, только выглядит гораздо круче. Дерево словно живое, и резьба на нем удивительная, подкрепленная магией. В общем, дорого богато, как иногда говорят. Пока все спят, я решил проверить плотину бобара. Позвал Максика, и с ним мы полетели в ущелье. Вид сверху впечатлял. Ущелье было залито водой, которую сдерживали две плотины. Причем казалось, что эта конструкция является единым целым плотина, коридор из воды и снова плотина. Что интересно, внизу то и дело сверкали разряды электричества. На моих глазах. Внешняя плотина выстрелила синий дугой, которая чуть не убила любопытного гномика. Бобр послал мне сигнал. Сказал, что его творения еще не переварили князя, и он пока занят. Не стал мешать Фамильяру, еще немного понаблюдал и направил Максика дальше. Хочется полетать. Через час позвонила Амина и сказала, что скоро доставит специальные столы в виде коры со ослиными ножками. Это я их такими заказывал. «Да, забыл упомянуть, вечеринка будет в особом стиле. в Вышак стиле, если точнее». Прибывшие рабочие хихикая расставили столы. Мы с Аминой руководили процессом. Дальше прибыли закуски. «О, какие же это были закуски!» Ослиные уши, на самом деле чипсы из тонкого теста, рагу в виде ишачьей головы, сырные копыта и многое другое. Даже приготовленные по заказу специальные коктейли, которые делают голос ослиным на несколько минут. А торт, ох, торт — это отдельная песня. Гигантский, двухметровый белоснежный осел. Точная копия Николаевны. Даже жаль будет есть такой шедевр. Под моим бдительным руководством слуги бодро все расставляли. А в это время уже начали просыпаться новые родичи которые вчера из-за сильного стресса даже нормально замок не посмотрели, сразу спать пошли. Первой во двор вышла Николь. Она несколько минут наблюдала за всем с каменным лицом. Особенно внимательно она рассматривала торт, а затем, так ничего и не сказав, вернулась в замок. Наверное, поднимется в комнату и будет там радоваться, как девочка, кататься по кровати, смеяться. Ну и правильно, нечего такие эмоции на людях показывать. Ох, а сколько же развлечений я подготовил. Конкурс самый упрямый, участники будут тянуть волшебную веревку в разные стороны. Тот, кто проиграет, временно станет ослом. Специальное караоке, в котором можно петь только в диапазоне ослиного ржания. Я даже гипнотитана подключил. Он будет выдыхать специальный дым, и цели участников будет не заржать от этого. Это весьма-весьма сложно. Но ну и многое другое лень перечислять. Уверен, что новенькие останутся в полном восторге от такой приветственной вечеринки. Да, им определенно все понравится.